Глава десятая. У вас что-то случилось, Лиза? Все нормально, Саш, не отвлекайся. В собственном тоне я действительно расслышала нотки раздражения. Занимаемся, пока дома никого нет. Ваня мне подобных тренировок не запрещал, но я понятия не имею, как он отреагирует. И, оказывается, вообще понятия не имею, что у него в голове происходит. Лиза, у вас точно все в порядке? Будет, если ты перестанешь отвлекаться. Вы со скакалкой прыгаете. Ума не приложу, каким образом я могу вовлечься ещё сильнее. Вот теперь ко мне и Саша придирается. Хотя он по-прежнему слишком вежлив и мягок, не читая некоторым. Прыгать втомительно, но он настаивал, что нет способа лучше прокачать выносливость и дыхалку. И я старался изо всех сил плевать на дыхалку. лишь бы снова не погрузиться в апатичные мысли. Есть вещи, которые путают все остальные вещи в жизни, и иногда они объясняются чем-то простым, тем, что можно переварить. Но происходит это лишь от взгляда со стороны, а у меня не было никого, кто дал бы этот взгляд. У самой же не хватало то ли разума, то ли силы духа, чтобы вынурнуть из тела, и на мгновение оценить извне, что происходит. Я услышала звук открывающихся ворот и остановилась. кивнула телохранителя. «Саш, кто там приехал? Неужели Ваня так рано?» Он прошел мимо, но все-таки ляпнул. «Ощущение, что вы от мужа прячетесь». «Пусть идет, смотрят а не комментирует мои странности». Саша вернулся через полминуты, оповещая. «Иван Алексеевича нет. Это Коша со Славкой вернулись». «Коша». Я отбросила скакалку и поспешила к дому. Пришлось окликнуть помощника мужа, чтобы остановился и лишь после изобразить нейтральный вид. «А Иван где? Почему вы одни?» Любого другого позабавил бы мой внешний вид. Вспотевшая. замотанным на затылке пучком волос. В таком виде я только в зале смотрелась бы гармонично. Но Коша даже бровью не повёл. Точнее, повёл, но удивляясь непонятному допросу. Он будет поздно, Елизавета Андреевна. Ужинает с новым лучшим другом Фатыхом. Нас всех отослали. На случай, если они опять характерами не сойдутся, чтобы вокруг не было вооружённых быков. «Кстати, вы можете снова возобновить свою учёбу. Теперь в городе тихо». «Понятно. Мы можем с тобой поговорить? Это важно». Он словно сразу понял, о чём именно я говорить собиралась. Снова начну задавать вопросы, на которые он не уполномочен отвечать. Даже в карик глазах промелькнула досада, что с какой-то мелочью решил помочь, дал информацию — а мне всё мало и мало. Потому подался назад, медленно разворачиваясь. «С большим удовольствием. Но лучше пойду. А вы говорите, Елизавета Андреевна, как будто я здесь. Александр, помоги». Он обратился к целохранителю, остановившемуся за моей спиной. «Стой там и иногда у гукой «Пень». Спокойно констатировала я ему в спину. показав всё своё натренированное самообладание. Коша чуть развернулся на крыльце и беззвучно вернул Фря. Мы позанимались ещё около часа. Я выдохлась, но скорее пожалела своего тренера. Он выдохся сильнее. Чрезвычайно сосредоточенным на том, чтобы ни разу меня сильно не схватить. Стоило бы его отпустить. Но я в своей растерянности дошла до беспощадности. «Саш, а давай в карты, а? Муж поздно приедет, делать категорически нечего. Возьмём колоду, усядемся в беседке и резанёмся в дурака». Он вылупился на меня с изумлением Аж смешно стало от такой реакции. Наверное, не ожидал от холёной барышни, с которой все пылинки сдувают, таких речевых оборотов. Но почти сразу он обернулся на упомянутую беседку. И я поняла, что в предположении ошиблась. Поспешила объяснить. «Думаешь, мы и так проводим вместе слишком много времени? Не посчитали бы двусмысленным?» Я досадливо сжала губы. Как бы смешно ни звучало, но спящих медведей лучше не будить лишними мыслями, особенно когда у них нет никаких оснований. «Так ведь я не только тебя зову. Сейчас Кошу и Славку притащим». а играть лучше не в беседке, а в будке охраны. Там ребята целый день сидят, им как раз нас с колодой и не хватает. «Вряд ли они могут», — выдавил телохранитель «Вряд ли они могут в дурака? Ты чоповцев считаешь настолько тупыми? Как-то поразительно вы с Ивани во мнении их сходитесь». «Да нет», — Саша усмехнулся. «Я не думаю, что мы вправе отвлекать их от работы». Зарплату они не за игры получают, а если и режутся там, то так, чтобы, по крайней мере, вы об этом никогда не узнали. «Так иди, поинтересуйся», — я подтолкнула его. «Зато никаких задних мыслей, а я пока за кошей со Славкой сбегаю. Мне просто не хотелось, чтобы телохранитель пошёл со мной в дом, а я, как показалось, придумала неплохой повод ещё раз спросить о важном. Без свидетелей пень бездушный». Иногда проявляет чудеса человеколюбия, мне ли не знать. И кое-кто мне однозначно дал понять, где в доме самое безопасное место для спорных диалогов. Но сначала переоделась и в последний раз собралась с мыслями. В этот коридор я раньше не сворачивала, необходимости не было. Здесь располагались комнаты-прислуги, а также большинство ребят. Они могли остаться хоть на ночь, хоть на неделю при необходимости. Постоянно тут находился только Коша, а для остальных были устроены комфортные одноместные перевалочные базы, благо размеры дома позволяли. Спрашивать направление я бы постеснялась, но остановилась перед первой дверью. По логике, Коша должен быть ближе всех к выходу. Раз раньше всех является... И если Иван в дурном настроении кричит. Стучать не стало Лучше потом ойкнуть и исчезнуть. Придумав какую-то нелепицу в оправдание. Они вряд ли запираются. От кого здесь запираться? Но только тронула деревянную поверхность, как изнутри забаритонила Славкиным голосом. «Часа через полтора подъеду, киса. Слушай, а ты...» Я отшатнулась. Громила романтическое свидание назначает. Не моих ушей дело. Прокралась к следующей двери. Теперь прислушалась, но через секунду открыла. К счастью, дверь поддалась. Не понял. Вот всё-таки в отсутствии логики меня не обвинишь. Со второй попытки точно в цель. Но, увидев кошу полуголым, резко отвернулась. Да я в штанах, Елизавета Андреевна. но прямо сейчас собираюсь оказаться без штанов, поскольку иду в душ. Можно? Можно. Разрешила я, вновь поворачиваясь. Коша всё-таки натягивал футболку. Хотя и вправду. Был в штанах. Я от неожиданности не разглядела. Через три минуты. Выдержишь без душа три минуты? Спешить я не хотела. Наоборот. Надо было как-то правильно начать. Издалека. потому осмотрела жилище. Интерьер обычно отчасти характеризует владельца. Но здесь ничего на оригинальность не намекало. Примерно та же мебель и те же шторы, которые у нас в гостевых комнатах. Разве что разобранная постель выбивается. То ли Коша вообще её не застилает, то ли с утра с Иваном сорвался, не успев. «Кстати, а почему ты живёшь здесь?» Я, как и собиралась, начала очень издалека. На собственную будку не заработал. Я на него не смотрела, делая вид, что всерьёз заинтересовалась компьютерным столом. А потом и правда заинтересовалась. На экран было выведено чёрно-белое изображение какого-то знакомого коридора. Не моего ли учебного центра? Просто включено изображение пустого выходной день помещения. Может, Коша камера проверял на случай, если я завтра на курсы вернусь? Но эту слежку нет смысла обсуждать. В любом же случае распоряжение мужа, а не личная инициатива его помощника. Коша ответил. «Вы недавно гостили в моей будке, Елизавета Андреевна. А здесь у меня просто комната. И я не прописан тут. Как бы неприятно для вас это не звучало. Перевела удивлённый взгляд на него. Так мы в его квартире отсиживались? Я решила, что там вообще помещение для жизни не предназначено. И в пригородном районе, где недвижимость не самая дорогая. О, я не знала. Тогда спасибо за гостеприимство. Но неужели твоей зарплаты на хорошую квартиру не хватило? Там же настоящая халупа. Надеюсь, это не звучит высокомерно. Моя не намного лучше, просто я в недоумении. Он отвечал без пауз. явно в нашей аллее от моей наглости и придумывая новые поводы от меня избавиться, раз старые не работают. Моей зарплаты много на что хватает, Елизавета Андреевна. Но жду, когда появится время тратить. А ту халупу мне государство после детдома подарило. Храню, как памятный сувенир. Ещё вопросы? Полно, — обнадёжила я. Тогда ближе к делу, Елизавета Андреевна. Если вы не пришли сюда, чтобы со мной в душ сходить. Ведь не за этим, я надеюсь. Знаешь, Коша, когда я считала тебя человеком без чувства юмора, Тебя воспринимать было проще. Ближе к делу. Он потерял терпение, раз усилил нажим в тоне. Его настрой обрубал искренность. Потому я как начала издалека, так там и продолжала топтаться. После души выходи. Мы с Сашей придумали в карты перекинуться с охраной. И тобой, конечно, чтобы уж точно никаких нарушений правил не засчиталось. Если в твоём присутствии мы всех чоповцев до нитки разденем и заставим стриптиз танцевать, и то никто двусмысленности не увидит. Ты идёшь с нами как гарант». Его бровь всё-таки приподнялась. Почти ирония. «Сомневаюсь, что идея именно Саши. С вами в последнее время что-то происходит. Перманентный тихий бунт. Это даже забавно. Но кажется, вы слишком расхрабрились». Елизавета Андреевна, а раз начали устанавливать здесь свои порядки. А разве я не жена своего мужа?» Сложила руки на груди. «Сказала бы, что второй по важности человек в этом доме, но в твоём присутствии это не факт». «Ладно, если это всё, то через полчаса буду готов раздевать охрану и танцевать с ними стриптиз. Надеюсь, колоду карт вы хотя бы найдёте?» чтобы было чем прикрываться. Опять не всё. Меня саму моя назойливость с ног сбивала. Я никогда не отличалась наглостью. Но иногда, вполне вероятно, очень часто, проблемы решаются только напором. А скромность мне шла лишь в платье невесты. Коша, я заговорила тише и серьёзней, обозначая, что перехожу к главной теме. Что там с Максимом? Он не удивился. Вряд ли вообще сомневался в настоящей причине моих поток. Жить будет. Когда-нибудь. Я никого не собираюсь обвинять или оправдывать, если вы этого ждёте. Нет-нет, я о другом. Скинула руки. Я никак не могу объяснить себе, что ощущаю. Понимаю, что муж ещё и хуже мог поступить, и он был обязан. Но я помню, что ты мне тогда сказал... Дескать, сам пути и выхода не видишь, а Иван путь мгновенно нашёл. Раньше я обижалась, что он мне ничего не рассказывает. Иван пошёл навстречу, а стало только труднее. Кто бы сомневался, а от меня вы чего хотите? Мнение. Просто мнение со стороны. Если тебя самого некоторые его решения смущают, а ты таких решений знаешь в сто раз больше моего, то как мне относиться? как любить, как рожать детей человеку, зная, что он может сделать с этими детьми. Я ведь жила среди простых людей. Далеко не всем повезло с чадами, но такого хладнокровия мне раньше видеть не доводилось. А ещё я о нём поняла важное. Если Ваня человека считает полезным, то всех за него порвёт. Но бесполезно вас пишет, глазом не моргнув, будь то хоть сын, «Хоть жена?» «Не понял. А как моё отношение к Ивану Алексеевичу влияет на ваше?» «Да никак не влияет». Я сделала шаг к нему, посмотрела в глаза и избавила тон. Просто запуталась. Спать совсем перестала. «Вот ты самое бездушное существо на свете. Скажи своё мнение. Я ошиблась, когда вышла за него замуж?» Я ему никогда не подходила, и счастливой с ним быть не могла. Он по-своему прав, и я по-своему права. А проблема только в том, что наша с ним правота никогда не будет одинаковой. Коша недовольно выдохнул. Всё, это конец. Елизавета Андреевна подалась в философы. Пиши пропало. А меня зачислила философы-напарники. Но мне-то откуда знать? Лично я детей заводить или жениться не собираюсь, потому у меня дилемм таких не появится. Вы сами называете меня бездушным, притом изображаете, что я ваша лучшая подружка, которая сейчас похлопает по руке и поноет рядом. Ах, все мужики-козлы, но твой козлей и прочих. Немедленно разводись, моя очередь с ним попробовать. Я несколько секунд пристально смотрела на него, надеясь разглядеть ещё что-нибудь, но потом кивнула и повернулась к двери. «Ты ничего не сказал, Коша, но на мой вопрос ответил. Чем же?» «Выдал, что для тебя в такой же проблеме выхода бы не было. Ты предпочтёшь не создавать таких делем, чтобы никогда их не решать». «А тебя я хорошим и порядочным человеком не считаю, но даже твоя правота отличается от правоты Вани». «Я всё это сказал? Когда?» «Ждём через полчаса. Без тебя не начнём. И найди где-нибудь карты, будь добр». Коша нашёл не только карты, но и заспанного пижона. Тот даже спросонья, просонья, выглядевший лощёным кавалером, Оказался недоволен. Какого хера, Кош? Да не хочу я играть в дурака. Хочешь. Хозяйка, второй человек в доме. Изволят сходить с ума от барской тоски. Коша издевался и не стеснялся того, что мы с Сашей это слышим. Так кто мы такие, чтобы не взять себя в руки и не сыграть в картишки? Я отозвалась его жетоном. «Но какой вы шутник, Руслан Владимирович! Живот бы не надорвать!» Обратилась к его приятелю. «Пижон, смотри, какой вечер выдался спокойный. Никуда не надо, никто вокруг не стреляет. Так почему бы не отдохнуть, если вы вообще умеете отдыхать?» «Отдыхать мы умеем», — ответил тот, бездумно поправляя рубашку. Его не зря прозвали «Пижоном». Он даже в драке сначала прихорошится, а потом сожмёт кулак. Но отдыхать мы умеем с бухлом и бабами. Вы в качестве бабы не рассматриваетесь при всём уважении, Лизавета Андреевна. И бухать я с вами не буду при ещё большем уважении ко всему мировому бухлу. Я покачал головой. К твоей барубашке рубашке ещё хоть какую-то стильность в речи. Девушки с ума бы сходили. «Так они и сходят», — Пижон ухмыльнулся. А Саша глянул вверх на будку, спрашивая, «Мы реально пойдём туда?» «Спятил», — ответил Коша риторическим вопросом. «Они-то в чём виноваты?» «Идём, идём, пока нас не заподозрили в том, чем мы собираемся заниматься. Сейчас Пижон окончательно проснётся, тогда может стать веселее». разместились в беседке. Первую партию выиграла я, вторую — Саша. Никакого азарта не появилось. Коша с пижоном усиленно делали вид, что ничем скучнее в жизни не занимались, но, согласно прогнозам, последний всё-таки начал просыпаться. «Давайте хотя бы в покер или хотя бы на деньги». «В покер я не умею», ответила тусую колоду. а на деньги можно, если ставки небольшие. «Начнём с небольших», — обрадовался Пижон непонятно чему, а Коша непонятно глянул на него. При себе ни у кого не было наличности. Договорились записывать долги на бумажке, а вернуть в течение недели. Да и вряд ли кто-то из нас разорится, проиграв пятьсот рублей. Играли каждый за себя, с одинаковым взносом. а банк забирал победитель. Ничего сложного. И снова выиграла я, потом Саша. Ставки привносили хоть какое-то настроение в перекидывание картами. Коша аккуратно вписал наши выигрыши, а Пижон заметно расслабился. Он и не веселился вроде бы, но уже улыбался шире и реагировал на происходящее чаще. «Обидно ты как!» «Герой!» Да перемешивай ты тщательней, а то у меня снова ни одного козыря не придёт. Кош, ну чё пялишься? У тебя глаза рентгена что ли? Нет. Думаю, не пора ли нам колоду сменить. Рано ещё. Но предупреждаю сразу. Больше десяти штук не проиграю. Не могу себе позволить. На баб и бухло много уходит. Снова выиграла я. Потом Коша. За ним Саша. Пижону катастрофически не везло, но партии на восьмой привалила удача в виде хорошего расклада, однако он и после этого веселиться не начал. «Эх, может, взнос до куска подкинем? А то по пятьсот мы тут друг друга разувать до утра будем». «Сомневаюсь, что до утра». Коша уже почти натурально улыбался, а Пижон теперь болтал без умолку То о погоде, то о чоповцах, то о марках машин. Думал свою на новую поменять. В тот момент я и не поняла, что менять он её собирался. За наш счёт. И везение вдруг отказало. Лично мне козыри вообще перестали приходить. После третьего проигрыша я поинтересовалась. «Коша, а какую сумму я могу проиграть, чтобы Ваня просто рассмеялся, а не разозлился?» Он, внимательно наблюдая за новой раздачей, ответил, не отвлекаясь. «Я просигналю, когда будете приближаться к критической сумме, Елизавета Андреевна. Пижон, а может, уже пора менять колоду? Усложним тебе задачу. Лучше давайте дурака на покер поменяем. Машину я себе успел придумать». Теперь я заметила, как быстро он раздает, как странно тасует. Будто у него десять пальцев, живут каждой отдельной жизнью. Гляжу в раздачу, и снова ни одного козыря. Да он мухлюет, — не выдержал спокойный до сих пор Саша. Пижон молниеносно подался к нему, заглянул снизу в глаза и рявкнул. «Докажи, базар или подкрепляй, или не вякай». Да, он окончательно превратился в какого-то разбойника с большой дороги. Даже осанка изменилась. Но Коша со смешком выручил Сашу. А что тут доказывать? В доме только эти двое не знают. Как ты себе две квартиры в центре приобрёл? Пижон довольно загоготал. Ни единого признака предыдущей наигранной агрессии. Я как только с речевым аппаратом совладала, закричала на Кошу. «Ты привёл за карточный стол профессионального шулера?» «Вы же развлечься хотели? развлекайтесь Флегматично отозвалось исчадие ада. А ведь он тоже проигрывал. Но, наверное, получал удовольствие от наших вытянувшихся лиц. Или тоже в уме прикидывал критическую для себя сумму. «Нет, я так не играю», — сбросила карты на стол. Ко мне Пижон обратился совсем с другой интонацией. «Что же вы, Елизавета Андреевна, нас уговорили?» И сами в отказ. Кто ж так дела делает, хозяйка? Ты меня на слабо берёшь? Я уже смеялась, а не возмущалась. Ты ведь даже шанса выиграть не даёшь. Окей, ушки, следующая партия ваша. А козырем бубновую даму сделаю. Вам очень пойдёт. Нет, но я так не могу. Это же издевательство. Развёл нас тут. В смысле, вы оба. Глянула на Сашу. Но тот вроде бы не слишком расстроился, точнее, не успел много проиграть, а сама ситуация его забавляла. Зато пижон приуныл. И всё, что ли? Спокойный и мирный вечер кончен? Что ж вы за люди такие? Сами отдыхать не умеете и другим не даёте. и ткнула пальцем в листок. Вот это оплатим и хватит. Слушай, а поучи покер, только без ставок и мухляжа. Это как? Пижон нахмурился и мгновенно потерял интерес к происходящему. С этой минуты ему право голоса не давали, а правила мне Саша и Коша вкратце объяснили. Ничего сложного. Поиграли немного. Но Пижон вновь погружался в спячку, быстро растеряв весь азарт. Но по обрывкам фраз я кое-что и о нём узнала. Он карты несколько лет в руки не брал, но когда-то мог уделать любого профи, а не таких новичков, как мы. Потом, скорее всего, на службу к Ване поступил и завязал. Дело прибыльное, но рискованное. Битам приходилось бывать часто, а во всех подпольных клубах его давно в лицо знали. Я подобные виды заработка по умолчанию не одобряла, но от чего то искренне восхищалась. подобным умением. Но вот как ему удаётся каждую карту по рубашке запомнить всего за несколько раздач, а нужную при тасовании выложить куда надо? Это же просто магия. Такое умение годами тренируется. У нас и при покере случайно что-то пропадало, но узнавали мы об этом только когда Коша в скиде недостачу обнаруживал. А уж лекция Пижона о Блефе вообще оказалась занимательной. «Пока не вычислили, кто за столом, идеальная стратегия — врубать лоха. В вашем случае — лохушку, Лизавета Андреевна. Вот абсолютную блондинку, которая карты никогда не видела и с трудом улавливает, какая цифра больше. У вас получится». «Ты на что намекаешь?» — возмутилась я. «На то, что вы очень красивая, конечно». С такой рожей, простите, лицом, лохушку даже разыгрывать не надо. По умолчанию предполагается. Ну, спасибо за комплимент. Природа помогла. Могу теперь блефовать круче всех. А нет, не круче всех, отрезвел он. Стратегию постоянно менять надо, если за столом сидите больше трёх партий. Круче всех после третьей партии. Это Коши. У него одинаковая рожа на все стратегии в жизни. Сам чёрт мозг сломает в попытке понять, какая там к нему раздача пришла. Но такие сразу и напрягают сильнее остальных. Кош, ты чё, улыбаешься? Блядские чудеса. Глядите, он улыбается. Почти, отозвался тот. Меня в последнее время так часто хвалят. Да я не хвалю, удивился Пижон. «Наоборот. Сказал, что ты всех напрягаешь. Тебя уже с первой раздачи во всех грехах заподозрят. Так что единственным кандидатом в профи остаётся наш герой», — он хлопнул Сашу по запястью. «Вот уж у кого мимика идеальная, искренняя и без переборов до да невменяемости. Так что если надоест тебе работа, обращайся». «Как-нибудь обойдусь», — телохранитель не размышлял. Разошлись затемно, и время всё-таки мы скоротали так, как никогда его не проводили, а подобное всегда меняет настроение. Я и забыла, когда так к чему-то возмущалась или смеялась. Но уже в столовой, куда мне подали ужин на одну персону, начала заново погружаться в то эмоциональное болото, из которого на несколько часов выбралась. Мне стало мало всего». Стало не хватать посиделок с разными людьми, новых знакомств, глупых шуток и беззаботности. Мне стало мало чувств к мужу, о котором я никогда не умела думать без легкого содрогания. Мне стало жаль четырех лет жизни, которые я провела в самой комфортной на свете тюрьме.